Глава 23. Страшные птицы моря. «Что?» – кричал в микрофон начальник АУГ Джет Галоугин. Его уши, хоть и уставшие от рева самолетных двигателей, прекрасно все расслышали, но сознание невольно использовало ненужный вопрос для усвоения доложенного главным разведчиком эскадры Барни Триселем. И тогда ему повторили сообщение. Соединение русских осуществило запуск баллистических ракет. Старт вертикальный. Две штуки. Да. Их цели. Пока не ясно. Довести параметры возможных орбит. Но поверьте, их пока очень много. Сделать мы, конечно, ничего не можем. Только предупредить. Да. Немедленно оповестите, но рады. Есть, сэр. Барни-трисель отключился. Адмирал на секунду задумался. Итак запущены ракеты, но почему только две, ведь не с обычной же взрывчаткой эти малютки. А если головные части ядерные, тогда почему опять же две? Неужели они думают, что после двух залпов ответного привета не будет, и не пора ли нам самим задействовать настоящее оружие? Джет Галлоген еще на мгновение задержал руку над пультом связи, эдакий Господь Бог, прикидывающий Стереть ли этих смертных в порошок или подождать, покуда. Наконец он трунул клавишу и глухо, внезапно пересохшим языком, выдал: Кэптен Армстронг, подцепить на два носителя специальные заряды. Как поняли? Все ясно, адмирал. Но если разрешение из Пентагона? Нет, бак. Но я думаю, очень скоро оно будет. Есть готовность с специальными зарядами в количестве четырех. Но, повторюсь, применение не будет без подтверждения сверху. «Я что, по-твоему, сумасшедший, а, Кэптен Бак?» «Извините, сэр, я просто предупредил. 4 F-18 будут готовы». Джет Галлаугин снова отключил связь и снова на мгновение замер. Может быть, он молился, желая вернуть ситуацию обратно в состояние обычной войны. Затем он сделал запрос на разрешение применить заряды. Он знал, когда придет положительный ответ, тактика и стратегия кончатся. Там, где начиналось применение специальных, война с скачком переходила грань дозволенного. Это была уже не война, просто открывание дверей перед лавиной хаоса. После этого не оправдавшие себя тактика, стратегия и даже дипломатия становились ненужными. Джет Галоугин был в этом уверен. Но так ли считали те? Еще адмирал авианосной ударной группы знал, что разрешение на применение специальных не появится. Покуда там, в Пентагоне, не убедятся окончательно, что деваться некуда. Что оставалось делать? Ждать!